Ленская. Наследство Мираль. Несколько столетий мир ранеи истекал кровью, пока не появилась Мираль. Хрупкое чудо из ниоткуда. Аро, о б р а щ е н н ы й Пролог Дина р е э л ь бежала быстро, как только могла, босиком по обледеневшей земле навстречу неизвестному. Сердце выскакивало из груди, холодный воздух обжигал легкие с каждым вдохом. Ее взгляд был устремлен на флигель, маячивший впереди. Словно мотылек на пламя свечи, она летела к этому тусклому пятну света. Лес вокруг напряженно молчал, будто пытаясь скрыть то ужасное, что творилось в его недрах. Когда позади раздался писк какого-то зверька, девушка даже не обернулась. «Главное успеть! Успеть до восхода второй луны!» «Тогда Мэрион сможет ей помочь!» Старая колдунья всегда говорила, «Заклинания прекращают действовать во время Двулуния!» Девушка неслась так, словно легионы нечисти наступали ей на пятки, и когда оказалась на крыльце старого дома, принялась колотить в обветшалую дверь. «Мэрион, пожалуйста, пустите!» Собственный голос показался ей незнакомым, будто говорил кто-то другой. Но никто не спешил открывать дверь». Сквозь приоткрытое окно лился мерцающий свет. Динариэль бросилась к нему в надежде что-то разглядеть, но как ни пыталась, так ничего и не увидела сквозь мутное толстое стекло. На нее смотрело лишь собственное испуганное отражение. Отчаяние медленно просачивалось в душу, леденя сердце. То самое отчаяние, которое она гнала от себя, не подпуская, не давая разрушить последнее, что у нее было — надежду. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем послышался скрип не то дверных петель, не то открываемого окна. Голос, донесшийся сбоку, был мужским. Низкий, но приятный. Совершенно незнакомый д и н а р е э л ь «Кто там?» «Кто ищет пристанище в эту ночь?» «Я ищу Мэрион!» «Входите!» Дверь приоткрылась. Лунный свет очертил высокую фигуру мужчины в плаще. Он откинул капюшон. Единорель а от удивления потеряла дар речи. «Длинные светлые волосы, тонкие черты лица, амулет королевского мага на шее. Кто он, почему здесь? И где старая колдунья?» Незнакомец схватил ее за руку и втащил внутрь. В небольшом п о л у т ё м н о м холле пахло совсем не травами и благовониями, как раньше, а кожей, деревом и восковыми свечами. Он развернул девушку к себе – В темных глазах мужчины играли отблески пламени камина. «Меня зовут Мильдияр». Сам ответил он на немой вопрос гостьи. «Я маг и служу короне. Кажется, я видел вас в королевском замке. Фрейлин или служанка?» а д и н р и э л ь дочь управляющего. Мне нужна помощь!» Девушка прижала к груди мешочек, который сжимала в руке. «Король мертв!» «Замок захвачен! Они ищут артефакт! Его нужно спрятать!» «Молчите!» — перебил маг. «Возьмите!» Он сунул ей в руки подсвечник и увлек за собой в коридор. «Скорее! Медлить нельзя!» Пламя свечи отбрасывало причудливые тени, от которых рябило в глазах. Ноги Динарель подкашивались. Правильно ли она поступила, доверившись этому незнакомцу? Мельдьер вытащил из кармана ключ». и отпер дверь в стене под лестницей. «Куда вы меня ведете?» «В другой мир, д и н а р е э л ь У нас нет выбора, иначе сфера может оказаться в руках темных сил». Он подтолкнул ее к проему. Девушка ступила внутрь и обомлела. В центре тускло освещенной комнаты колыхала сиреневым маревом дыра в пространстве. Портал, который вел неизвестно куда. «Туда лежит твой путь!» Это предвидела Мэрион, и теперь это вижу я. «Нет, я не могу, возьмите!» д и н е р е э л ь попыталась сунуть мешочек магу, но тот схватил ее за плечи и встряхнул. «Назад дороги нет!» «Я найду тебя в новом мире, или пошлю гонца!» «Но сфера нужна здесь, чтобы помочь нам одержать победу над злом!» выкрикнула д и н а р е э л ь Мельдияр покачал головой. «Сейчас артефакт должен покинуть р а н е ю вместе с тобой!» «У каждого из нас свое предназначение. Поспеши!» Девушка всхлипнула, чувствуя, как задрожали руки. Испуганно, заполошно заколотилось сердце. «Она никогда, никогда не увидит больше знакомые, родные ей лица. Свою землю и даже солнце над головой будет чужим!» Легким движением Макс смахнул с ее щеки слезинку. д и н а р е л ь вздрогнула от этого неожиданного прикосновения. Рука его оказалась горячей и мягкой. И тут пришло сознание неизбежности. Куда-то ушли волнение и растерянность. Она вдруг поняла, что никто кроме нее не может этого сделать. Судьба. Ты должна уйти в другой мир и всегда хранить при себе частицу сферы. Когда придет время, мы вернем ее обратно.